Глава 72 «О Иисус, оставь мне мою радость! Пусть тот, кто сотворил птиц, превратит меня в героя!» А дождь всё идёт и идёт. Дворники стряхивают воду с наших отражений в лобовом стекле. Натан спит на заднем сиденье. Я часто оборачиваюсь проверить, как он, потому что давно не видела спящего ребёнка. Время от времени приемник выдает несколько музыкальных фраз и умолкает на повороте. Мы с Жульеном говорим об Ирэн и Габриэле. После седанского эпизода они часто виделись. Как вы переживаете то, что узнали о матери? Честно, мне кажется, что я прочел историю чужой женщины. И, кстати, дарю вам ее дневник. Мне он не нужен. Присовокупите его к регистрационным журналам. Но... Я настаиваю. Сберегите его. Вы все прочли? С первой до последней страницы? Несколько раз. Особенно внимательно те места, где она пишет о вас. Почему вы не сказали, что были знакомы? Это трудно назвать знакомством. Вы играете словами, Виолетта, и запутываете все на свете самым невероятным образом. Мне до сих пор не удалось расколоть вас. Вы... Самые упрямый из моих подследственных попади вы ко мне на допрос, я бы рехнулся, я заливаюсь смехом. Вы напоминаете мне одного друга, его звали Саша, он спас мне жизнь тем, что смешил, совсем как вы. Почто это за комплимент? И будете правы. Куда мы едем? На Пардон, так называется улица в Лабурбуль. Там родился мой отец. И до сих пор живут мои родственники. Иногда они заключают браки. Они спросят, кто я такая? Я скажу, моя жена. Вы с ума сошли? Ещё не совсем. Что мы подарим новобрачным? Они не слишком молодые. Хорошо пожили, прежде чем встретились. Моей кузине 61 год. Её будущему мужу полтинник. Километрах в 20 отсюда есть заправка. Найдем там всякие смешные подарочки. Кроме того, Натан должен переодеться. Я уже переоделась. Вы всегда одеты, как надо, для любой церемонии, что для свадьбы, что для похорон. Я снова хочу. А вы как же? Не переодевайтесь. Ни за что. Нашу джинсы и свитер зимой, джинсы и футболку летом. Он улыбается. Вы правда собираетесь отовариться на заправке? Честью клянусь. Жульен наливает бензин в бак, а мы с Натаном идем в магазинчик. Я держу его за руку. По старой привычке. Такое не забывается. Жесты – часть нашей натуры. Как цвет волос, знакомый запах, сходство. Как же давно я не держала в своей руке детскую ладошку. Маленькие пальцы Натана крепко цепляются за мои. Он напевает что-то незнакомое. Мы входим. Я чувствую невероятную легкость. Натан счастливо изумлен количеством шоколадок и конфет на кассах. Я подхожу к дверям мужского туалета и говорю. Буду ждать тебя здесь. Ладно. Натан закрывается в кабинке с рюкзаком, где лежат его вещи. И ровно через пять минут появляется в роскошной тройке из серого льна и белой рубашки. Какой же ты красивый! «Натан, у тебя есть гель?» «Гель?» «Для волос». «Сейчас поищу на полках». Пока мы ходили вдоль полок, Жюльен успел купить два романа, книгу кулинарных рецептов, коробку пирожных, барометр, салфетки всех цветов, карту Франции, 3 DVD, альбом лучших киномелодий, карту мира, анисовые леденцы, мужской дождевик» дамскую соломенную шляпу и плюшевую игрушку. «Я прошу кассира запаковать все в подарочную бумагу. Ее не оказывается». Он с улыбкой произносит. «Тут у нас не галери Лафайет, а А-89». Жульен находит большую матерчатую сумку с логотипом WWF и складывает в нее все покупки. Натан просит купить ему клейкие листочки. Он сможет сделать панду цветной нарисовать вокруг неё бамбук и голубое небо. Гениальная идея, малыш. Радуется Жюльен. Я чувствую себя другой женщиной, сменившей кожу на чью-то чужую, как Ирен, которая в Антибе переоделась из бежевого в цветное и босоножки. Мы с Натаном наконец обнаруживаем гель для волос, последнюю банку с надписью на этикетке сильная фиксация. Берём тризубные щетки, Пачку влажных салфеток и издаем победный клич. Я начинаю смеяться. В третий раз. И не могу остановиться. Натан и скрывается за дверью туалета. Отсутствует недолго и являет себя нам в образе безумного дикообраза. Наверное, использовал всю баночку целиком. Во взгляде Жульена читается сомнение, но он молчит. «Я красивый?» Мы отвечаем хором.